Василий Григорьевич Перов. Это было уже другое. Это был колорист. Он тоже поправлял и тют, но немного. Главное внимание тоже было обращено на рисунок от ушовку, на мягкости, тонкую законченность кистей рук и лицков, что считалось большой важностью и необходимым. Вообще законченность признавалась необходимым. При растушёвке и съёмке главной принадлежностью была мягкая резинка, которой я орудовали при искании светотени в форме. При перёве одной из главных внимания обращалось на эскизы, на заданные темы, где сюжеты, деянья сторона, так сказать, литературная, играли выдающуюся роль. В классах младших была нерушимая традиция почитания старшего натурального класса. в которой, как в святую святых, вход младшим классам воспрещался строго-настрого. Ученики натурного класса давали свои советы ученикам фигурного и головного классов по их просьбам, держа с достоинством свое превосходство в рисовании. В картинах с сюжетом, то есть в жанре, приходилось трудно в случае, если нужен был в фоне пейзаж. Тут надо было обратиться к пейзажистам, которые не были на высоком счету и считались так себе баловнями, потому что сучок на дереве можно было рисовать короче и длиннее, туда и сюда, не проверишь. Это всё просто. Пейзажист, значит, рисовать не умеет, от того и бежит на пейзаж.